Он проснулся во флигеле на Хенли-стрит, полежал немного, глядя вверх на бордовый балдахин. Потом встал, подошел к окну и выглянул на улицу, рассеянно почесывая бороду. Сегодня днем ему предстояло дать два урока латыни в городских домах. Они нагоняли на него удушающую тоску. Такой же удушливой неизбывной тоской несет от зловонной разлагающейся туши. Сонные глаза мальчиков, скрежет палочек по грифельным доскам, перелистывание мятых букварей, бесконечное летание глаголов и союзов. Утром ему придется помогать отцу с доставками и сборами. Он зевнул и, упершись лбом в деревянную раму, тоскливо наблюдал, как мужчина упорно пытается сдвинуть с места упирающегося осла Какая-то женщина тащила за шиворот хнычущего ребенка. В другую сторону пронесся мальчишка с охапкой дров. «Неужели мы навсегда останемся в этом городке?» — подумал он. «Неужели мне не суждено увидеть мир, побывать в других городах? Больше всего в жизни ему хотелось бежать отсюда с Агнес и ребенком. Бежать как можно дальше. После свадьбы...» Он думал о начале другой, более свободной и значимой жизни, мужской жизни. Однако же сейчас лишь одна стена отделяет его от реалий отрочества, от его семьи, отца, от капризов и вспышек его буйного нрава. Он понимал, разумеется, что им необходимо дождаться здесь рождения ребенка, что ничего нельзя предпринять до благополучного разрешения от бремени. Но сейчас, когда это время приблизилось, он ничуть не продвинулся в своих планах бегства. Мог ли он сбежать? Неужели они так и будут жить в этом тесном флигеле под боком родительского дома? Неужели у них нет выхода? Агнес говорила, что он должен... Подумав об Агнес, он напряженно выпрямился. Взглянул на ее половину кровати, где соломенный матрас еще хранил углубления, оставленные ее телом. Он окликнул жену. Тишина. Он вновь громче произнес ее имя. Опять никакого ответа. На мгновение перед его мысленным взором предстало тело Агнес в его нынешних удивительных очертаниях, каким он видел его прошедшей ночью. Стройные ноги, красивые руки, изящные очертания грудной клетки легкий изгиб позвоночника, подобной колее на снежной дороге, и, наконец, идеально округлая сфера живота. Она напоминала женщину, проглотившую полную луну. Он взял свою одежду со стула возле окна и быстро оделся. Уже в чулках он прошелся по комнате, вытаскивая пряди волос из-под ворота. В животе урчало тихо и грозно, точно внутри у него. Рычала от голода собака. Внизу, может быть, хлеб и молоко, овсянка и яйца, если куры снеслись. Подумав о завтраке, он слегка улыбнулся. Проходя мимо своего письменного стола в углу, он искоса взглянул на него и заметил нечто странное. Что-то изменилось. Он помедлил. Острие листовидного пера нырнуло в чернильницу. Он озадаченно нахмурился. Он никогда так не делал. Кто же оставляет перо в открытой чернильнице на всю ночь? Какая расточительная небрежность. Перо же испортится, да и чернила высохнут. Шагнув к столу, он вынул перо и аккуратно стряхнул его, чтобы капли не попали на ворох бумаг. Потом заметил, что к его вчерашним записям добавилась какая-то строчка, несколько слов, написанных неровным наклонным почерком. Слова соскальзывали вниз по странице, словно в конце фразы весили больше, чем в начале. Склонившись, он попытался прочесть написанное. Никаких знаков препинания. Фраза, видимо, не имела ни начала, ни конца. Он разобрал слова «ветви» и «дождя», написанные как «дождя». Какое-то слово начиналось из-за главной буквы «з». И еще одно начиналось то ли с «л», то ли с «п». «Ветви». Чего-то, что-то, что-то, что-то... Дождя. Ему никак не удавалось расшифровать фразу. Он прижал страницу пальцами, другой рукой задумчиво пощекотал пером щеку. «Ветви, ветви». Его жена никогда прежде так не поступала, не трогала перья и ничего не писала за его столом. Неужели она хотела оставить ему какое-то сообщение? Важно ли ему понять его? Что оно могло означать? Он положил перо, развернулся. Вновь окликнул Агнес с вопросительной интонацией. Спустился по узкой лестнице. В нижней комнате и на улице перед домом Агнес тоже не оказалась. Может, она пошла к священнику, решив прогуляться с пустельгой, как иногда делала. Но вряд ли она решилась бы на такую дальнюю прогулку, учитывая близость родов. Выйдя во двор из задней двери, он увидел мать, стоявшую с Элизой, которая окунала ткань в раствор красной краски. «Вы не видели Агнес?» «Не так». Укоризненно произнесла мать. Делай так, как я показывала тебе вчера, держи кончиками пальцев, кончиками я сказала. Она подняла голову и взглянула на него. Агнес, повторила она. Ребенок жив. Несмотря на собственные предсказания, Агнес осознала, как сильно боялась иного исхода только тогда когда увидела, как младенец повернул головку, и его личико сморщилось от возмущенного вопля. Сероватое влажное лицо ее новорожденной дочки определенно выглядело испуганным. Прижав кулачки к щечкам, она визжала, поразительно громко и упорно для столь крошечного создания. Агнес повернула младенца на бочок, как отец обычно поступал с ягнятами, и увидела, как у него изо рта вытекла жидкость, та, в которой он жил все эти долгие месяцы. Его губки порозовели, и такой же цвет появился на щечках, подбородке, закрытых еще глазках и лобике. И вдруг она сразу обрела полное сходство с маленьким человеком. То странное водно-морское создание выскользнувшее из материнского чрева, обрело черты реального человечка с каким-то своим характером, с отцовским высоким лбом и его нижней губой, с завитками его волос на макушке. Однако от Агнес ребенку достались острые скулы и большие глаза. Свободной рукой Агнес вытащила из корзины одеяло и ножницы. Положив малютку на покрывало, Она с трудом отрезала ножницами пуповину. Кто бы мог подумать, что она такая толстая и крепкая, да еще и слегка пульсирует, словно шнуровидное сердце. Цвета пупочного канатика поразили Агнес. Странная переливчатая смесь красных, синих и белых оттенков. Она спустила рубашку, обнажила грудь и, приложив к ней малыша, Увидела почти с благоговением, как ротик дочери открылся, и она начала сосать. Агнес невольно рассмеялась. Все получилось. Ребенок лучше ее знал, что надо делать. В доме, а вскоре и во всем городе, начался жуткий переполох, горестные стенания и рыдания. Элиза ревела в голос. Мэри с воплями носилась вверх-вниз по лестнице во флигеле сына, обыскивая все подряд, словно Агнес смогла спрятаться в чулане или сундуке. — У меня же все приготовлено для нее, — причитала она. — И родильная комната, и все, что необходимо, все готово. Джон громогласно ругался как в мастерской, так и по всему дому. Попеременно рыча то, что невозможно работать в таком бардаке, то куда же, черт возьми, подевалась эта бродяжка? Неда, подмастерье, отправили в Хьюланс узнать, нет ли у них новостей от Агнес. Никто не мог отыскать Бартоломью, куда-то ушедшего с утра пораньше, однако вскоре все сестры, Джуан, соседи и все деревенские обитатели отправились на поиски пропавшей. Сестры бегали взад-вперед по дороге, задавая всем встречным один и тот же вопрос. «Вы не видели беременную женщину на сносях с корзинкой?» Но никто Агнес не видел. За исключением жены пекаря, заявившей, что она отправилась утром по дороге на Шоттере. То, заламывая руки, то, закрывая лицо фартуком, она причитала, «Ох, почему же я позволила ей уйти? Почему? Ведь уж понимала, что с ней что-то неладно». Гилберта и Ричарда послали в город, спрашивать у прохожих на улицах, неизвестны ли им хоть какие-то новости. А чем же занимался муж? Именно ему удалось найти Бартоломью. Бартоломью, заметив, как зять бежал по дороге мимо его угодий, сразу бросил тюк собранной соломы и быстро пошел ему навстречу. Этот парень, Бартоломью думал о нем исключительно как о парне, городском мальчишке-белоручке, с аккуратно зачесанными назад волосами и серьгой в ухе. Побледнел, увидев, как Шурин идет к нему по полю. Собаки добежали до парня первым и теперь прыгали и лаяли вокруг него. Как дела? крикнул Бартоломью, достигнув предела слышимости. Она разрешилась от бремени. Все в порядке? Э, запинаясь, начал муж. Положение. Как таковое, если можно назвать его таковым, как раз ожидалось «говорите прямо», — взревел Бартоломью, схватив его за грудки. «Живо!» «Она исчезла. Мы не знаем, где она. Кто-то видел, как она рано утром направилась в сторону вашей деревни. Вы не видели ее? Может, вам известно хоть что-то про то, куда она?» «Так вы не знаете, где она?» — повторил Бартоломью. Смерив его тяжелым взглядом, он усилил хватку и произнес тихим, угрожающим голосом. «Мне казалось...» «Я ясно предупредил вас. Я наказывал вам заботиться о ней. Или не наказывал? Я говорил, чтобы вы хорошо заботились о ней. Очень хорошо!» «Я и заботился!» «Старался, как мог!» Зять пытался вырваться из железной хватки, Стиснувший ему грудь, но Бартоломью этот колосс в мужеском обличье, возвышался над ним на добрую голову, да и руки его были как лопаты, а стать, как у могучего дуба. Вдруг, откуда ни возьмись, между ними зажужжала пчела. Оба почувствовали, как она мечется между их лицами. Бартоломью подсознательно взмахнул рукой, отгоняя ее что позволило зятю вырваться из его ослабевшей на мгновение хватки. Он живо отскочил в сторону и встал в бойцовскую стойку. — Послушайте, — сказал он с новой, менее опасной дистанции, выставив вперед кулаки и пружинисто переминаясь ноги на ногу, — мне не хочется драться с вами. Несмотря на страшную тревогу, Бартоломью захотелось расхохотаться. Настолько нелепой представилась ему картина кулачной драки с этим хилым бледнолицым грамотеем. Вы чертовски правы, драться не будем. Хмыкнув, согласился он. У нас же сейчас общая цель, продолжил муж, уже нервно вышагивая взад вперед. У нас обоих, нам обоим нужно найти ее, верно? Убедиться, что она в безопасности и ребенок тоже. При мысли о том, что Агнес и ребенку, может грозить опасность, Бартоломию вновь вскипел от гнева точно горшок с супом, мгновенно закипавший на огне. «Знаете», — сердито проворчал он, — «я никогда толком не понимал, почему среди всех других женихов моя сестра выбрала вас? Я спросил ее, чего ради ты хочешь выйти за него замуж? Какой из него выйдет толк?» бартоломью поднял свой пастуший посох и поставил прямо перед собой и знаете что она мне ответила муж стоя прямо как стрела сложив на груди руки поджал губы и покачал головой и что же она ответила спросил он что она еще не встречала человека скрытый внутренний мир которого был бы настолько богат как у вас муж смотрел на него так Словно не мог поверить услышанному. На лице его мучительные страдания соперничали с изумлением. Неужели так и сказала? «Ладно», — кивнув, заметил Бартоломью, «не стану притворяться, что я понял, почему она выбрала вас в мужья. Однако о моей сестре я точно знаю лишь одно. Хотите узнать, что именно?» «Да». «Она редко ошибается» в чем бы то ни было. Таков ее дар или проклятие, в зависимости от того, кого спросить. Поэтому, раз уж она так ценит вас, может, в вас и правда есть нечто ценное? — Я не могу предсказать, — начал муж, будет ли никакие ваши предсказания сейчас не имеют значения, — перебил его Бартоломью. — Главное, нам надо как можно скорее найти ее. Ничего не сказав, муж опустился на колени, обхватив голову руками. Немного погодя, он произнес приглушенным голосом. Перед уходом она написала что-то на листе бумаги. Возможно, оставила какое-то сообщение для меня. О чем она написала? Что-то о дожде и ветвях. Мне удалось разобрать не все слова. Бартоломью задумчиво смотрел на него обдумывая эти два слова «дождь» и «ветви», «ветви», «дождь». Наконец, подняв свой посох, он сунул его за пояс и изрек «вставай». Точно ничего не услышав, муж продолжал объяснять что-то скорее для себя, чем для ее брата. «Сегодня утром мы еще разговаривали, а потом она исчезла. Мойры вмешались и спрятали ее от меня, словно приливная волна». И теперь я даже не представляю, как найти ее, не знаю, где искать, и зато я знаю. И не будет мне покоя, пока я не найду ее, пока мы...» Вдруг, словно опомнившись, муж резко умолк и вскинул голову. «Вы знаете?» «Да». «Откуда?» — изумился он. «Как вы могли сообразить, о чем она писала так быстро, хотя я сам ее муж не могу даже предположить?» Бартоломью надоела его болтовня. Слегка пнув растерянного парня башмаком по ноге, он резко произнес «Говорю же, вставайте!» «И давайте за мной поживее!» Парень живо вскочил на ноги и настороженно глянул на Бартоломью. «Куда пойдем-то?» «В лес!» Не сводя взгляда с лица парня, Бартоломью сунул два пальца в рот и свистнул, призывая за собой собак. Когда Бартоломью нашел их, Агнес, прижимая к груди младенца, пребывала в состоянии полудремы, то проваливаясь в сон, то вдруг пробуждаясь. Он быстро углубился в лес. Собаки петляли между деревьями за ним по пятам. Муж тоже плелся следом, не прекращая охать и причитать всю дорогу. В итоге Бартоломью нашел сестру именно там, где, по его подозрениям, она могла быть. «Ну вот, уже разродилась», — сказал он, наклонившись, чтобы поднять ее с земли и не обращая внимания на грязь и зловоние после родовых выделений. «Тебе нельзя здесь оставаться». Она слабо и сонно попыталась что-то возразить, однако тут же невольно склонила голову на грудь брата. Он заметил, что ребенок жив-здоров и бодро втягивает щечки. «Значит, уже сосет» подумал Бартоломью, удовлетворенно кивнув. Муж уже догнал их и с новой силой принялся суетиться и причитать, жестикулируя и хватаясь за голову. Его дрожащий голос по-прежнему звенел в лесу, и возмущенные слова изливались из него непрерывным потоком. Он порывался сам нести жену, пытался выяснить у нее, кто у них родился, мальчик или девочка, спрашивал, о чем она думала тайно сбежав из дома и доведя всех домочадцев до безумия, поскольку он не имел ни малейшего представления, куда она подевалась. Бартоломью уже раздумывал, не дать ли ему хорошего пинка, чтобы он заткнулся и остудил свой пыл, полежав на плодородной, покрытой влажной листвой земле, однако отбросил эту мысль. Муж пытался забрать у него Агнес, но Бартоломью отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Можете понести корзинку?» – предложил он парню и, уходя, оглянувшись через плечо, добавил. «Если, конечно, это не слишком обременит вас». Для того, чтобы чума добралась до Англии и до Уорикшира летом 1596 года, в жизни двух независимых друг от друга людей должны были произойти два события а потом еще судьба должна была свести их вместе. Первый — стеклодув с острова Мурану, Венецианской республики. Второй — юнга с торгового корабля, отчалившего в Александрию с восточным ветром одним необычайно теплым утром. За несколько месяцев до того, как Джудит слегла в постель, когда 1596 год пришел на смену 1595-му. Мастер стеклодув, поднаторевший в искусстве наложения пяти или шести цветов при изготовлении бусин, украшенных разноцветными звездочками или цветочками, в технике, известной как «милле на мгновение отвлекся на шум драки, вспыхнувшей между истопниками в мастерской. Рука его сорвалась, и два пальца попали в ревущее белое пламя где мгновением раньше плавилась стеклянная заготовка, вытягиваемая в пластичную массу. Миллифиори, тысяча цветов. Разновидность мозаичного стекла, как правило, с цветочным узором. Поверхность готового изделия напоминает цветущий лук, чем и объясняется название. Боль была настолько сильна, что превосходила пределы ощущений, и в первый момент мастер вовсе ничего не почувствовал. Он не мог понять, что случилось и почему все уставились на него, а потом бросились к нему. Запахло жареным мясом, и возникшую вокруг него страшную суету прорезал дикий, почти волчий вой. В результате тот день закончился двумя ампутациями. На следующий день один из его учеников упаковывал в шкатулке маленькие бусины всех цветов радуги. И он не знал, что мастер стеклодув, сидевший в то время дома, перевязанный и оцепеневший от дозы макового сиропа, укладывая бусины, обычно прокладывает их древесной стружкой и песком, чтобы избежать повреждений. Ученик же просто взял с пола мастерской пригоршню ветоши и плотно прикрыл бусины, которые выглядели словно множество крошечных, тревожных глазок, осуждающе смотревших на него. В Александрии, на противоположном берегу Средиземного моря, в точности в это время Юнге пришлось покинуть корабль, чтобы за полмира от Стратфорда начать цепь трагических случайностей, в результате которых Джудит заболела чумой. Должно быть, он получил приказ сойти на берег и закупить провиант для его голодных и переутомленных работой товарищей по плаванию. И он отправился на берег. Юнга спустился по сходням, сжимая кошелек, полученный от Мичмана вместе с резким и сильным пинком под зад, что объясняло внезапную хромоту парня. Его товарищи выгружали ящики с малазийской гвоздикой и индийской индигоферой, прежде чем вновь загрузить в трюмы мешки с кофейными бобами и тюки с тканями. После нескольких недель плавания... Причал показался Юнги удручающе твердым и непоколебимым. Тем не менее он в развалочку направился к заведению, явно смахивавшему на таверну, прошел мимо прилавка с обжаренными в специях орехами и мимо женщины, накрутившей на шею змею вместо шарфа. Остановившись, он поглазел на человека, державшего на золотой цепи обезьянку. «Почему?» Да просто ему не приходилось раньше видеть обезьян. И он вообще любил животных. И к тому же он был ненамного старше Хамната, который в это самое время сидел в холодном зимнем школьном классе, наблюдая, как учитель раздает роговые книги греческой поэзии. Роговые книги. Обычные книги для чтения, переплетенные в чистый пергамент, назывались роговыми, поскольку казалось, что переплет сделан из рога. В далеком порту Александрии сидела на цепи обезьянка в красной курточке и такого же цвета шапочке. Ее спинка мягко изгибалась, как у щенка, хотя мордочка выглядела вполне по-человечьи, когда она взглянула на парня. Юнга, парнишка родом с острова Мэн, смотрел на обезьянку так же заинтересованно, как и она на него. Животное склонило на бок голову с блестящими бусинами глаз и тихо залопотало что-то, причмокивая слабым песклявым голоском. Пареньку вдруг сразу вспомнился один музыкальный инструмент, на котором его дядя с острова Мэн играл на праздничных собраниях, и на мгновение перед мысленным взором юнги промелькнула церковь, где венчалась его сестра, праздничное застолье на свадьбе кузины, уютная кухня в доме его детства, где мать... Частенько потрошила рыбу и твердила ему, чтобы ел аккуратнее. Вытер суп с рубашки, быстро доел все до конца и не забыл начистить свои башмаки. Где его дядя поигрывал на флейте, и все говорили на его родном языке. Никто не орал на него, не раздавал суровые пинки и приказы, а по вечерам все развлекались, танцуя и распевая песни. Жгучие слезы навернулись на глаза юнги, а обезьянка, еще присматриваясь к нему с каким-то осмысленным, понимающим взглядом, вдруг протянула к нему лапку. Пальчики на этой обезьяне руке показались парню и знакомыми, и странными, темные и блестящие, как начищенная обувная кожа, и с ноготками, похожими на яблочные косточки. Хотя на ее ладошке, так же, как у него самого, отпечаталась сеточка тонких линий они то изблизили их прямо там под растущими на причале пальмами породив объединяющее сочувствие какое только может возникнуть между человеком и животным парню вдруг показалось что эта золотая цепь закручена вокруг его собственной шеи обезьянка казалось поняла грусть юноши его тоску по дому боль от синяков на ногах волдырей и мозолей на ладонях, от со спины кожи, обгоравшей долгие месяцы под безжалостным океанским солнцем. Юноша протянул руку к обезьянке, и она ухватилась за нее. Ее хватка оказалась удивительно крепкой. Она говорила об ужасном обращении, о потребности и тоске по доброму спутнику. Воспользовавшись всеми четырьмя конечностями, Обезьянка забралась по руке юноши к нему на плечи, залезла на голову и зарылась лапками в его шевелюру. Рассмеявшись, парень поднял руку, чтобы убедиться в произошедшем. Точно! Обезьянка уселась ему на голову. Он испытал множество противоречивых желаний. Хотелось броситься обратно к кораблю и крикнуть своим товарищам «Посмотрите! Посмотрите на меня!» Хотелось рассказать своей младшей сестренке: Ты ни за что не догадаешься, что случилось со мной, ты не поверишь, но у меня на голове сидела обезьянка. Хотелось забрать себе эту зверушку, убежать, вырвав цепь из руки ее мучителя и, взбежав по сходням, спрятаться в трюме. Хотелось приласкать маленькое создание, прижать к груди и всегда заботиться о нем, никому не отдавая. Хозяин встал и жестом подозвал парня поближе. Его лицо покрывали оспенные шрамы, во рту чернели щербатые зубы, а разнокалиберные, неопределенного цвета глаза, смотрели в разные стороны. Он выразительно потер пальцы, сообщив на всем известном языке жестов «давай деньги». Юнга отрицательно покачал головой. Обезьянка, крепче ухватив мальчика за волосы, обвела хвостом его шею. Изъеденный успинами и шрамами хозяин, угрожающе шагнул к юнге и, взяв его за руку, повторил требующий денег жест. «Деньги!» — резко произнес он. «Деньги давай!» И, ткнув пальцем в обезьянку, повторил тот же жест. И вновь юнга помотал головой, сердито сжал губы и, защищая висевший на ремне кошелек, Закрыл его рукой. Он знал, что будет с ним, если он вернется на корабль без еды и без Эля. Он до смерти не забудет мечманской плетки, хлеставшей его по спине дюжину раз в Малаке, семь раз в Галле и пять раз в порту Магадишу. «Нет», — сказал Юнга, — «нет». Впившись странным взглядом в лицо парня, хозяин разразился потоком яростной брани. Язык, на котором говорили в этом порту под названием Александрия, звучал пронзительно, резал слух точно острие ножа. Хозяин поднял руку, чтобы схватить обезьянку, и она тут же принялась стрекотать и пронзительно повизгивать, выражая крайнее огорчение, беспорядочно цепляясь то за волосы Юнги, то за воротник его робы, даже царапнула ему шею крохотными темными ноготками. Сам Юнга. Уже едва не рыдая, пытался удержать свою новую подружку. Ему удалось ухватить ее за верхнюю лапку. Под руку попался ее покрытый шерстью локоток, но через мгновение хозяин резко дернул цепь, вырвав обезьянку от парня, и она с визгом упала на мощенные плиты причала. Кое-как встала из куля, поковыляла на цепном поводке за своим мучителем. «Потрясенный!» Юноша смотрел вслед сгорбившемуся животному, быстро ковылявшему на задних лапах в попытке догнать хозяина и ослабить натяжение цепи. Он смахнул слезы со щек, вытер глаза, чувствуя себя ужасно одиноким и жалея об упущенной возможности уговорить этого торговца просто отдать ему животное. Ведь обезьянке хотелось быть с ним. Разве это непонятно с первого взгляда? Однако парень не знал, не мог знать, что обезьяна оставила ему кое-кого в наследство. В суматошной возне она сбросила на него трех своих блох. Одна из блох упала незамеченной на причал, где Юнга случайно раздавил ее подошвой своего башмака. Вторая осталась пока в рыжеватых волосах парня и теперь пробиралась к макушке. Пока он расплачивался в трактире за большую бутыль местного пива, блоха в стремительном прыжке перелетела с его лба на плечо трактирщика. Третья из обезьяних блох осталась там, куда упала, в складке красного шейного платка парня, подаренного ему дома его возлюбленной. Позже к вечеру, когда Юнга вернулся на корабль, Пообедав приправленными специями орехами и странным пирожком в виде лепешки, он принялся играть со своей любимой корабельной кошкой, узнав ее по белой шерсти и полосатому хвосту. Взяв любимицу на руки, он прижал ее к шее, и блоха, почувствовав близость своей новой хозяйки, переместилась из шейного платка парня в молочно-белый мех кошачьей шеи. Эта кошка почувствовала себя плоховато, и с безошибочным кошачьим выбором тех, кто ее не любит, на следующий день решила полежать на новом месте в гамаке того самого Мичмана. Когда Мичман в тот же вечер пришел к своей подвесной койке, то с проклятиями обнаружил там это уже сдохшее животное, вытащил его бесцеремонно и швырнул в другой конец тесного кубрика. Четыре или пять блох одна из которых раньше жила на обезьянке, остались в гамаке, где лежала кошка. Шустрая обезьянья блоха была исполнена решимости успешно выжить в земном мире. Попрыгав и поскакав по храпевшему мичману, она устроилась в его теплой и влажной подмышке, где в волю насосалась драгоценной, богато сдобренной алкоголем кровью моряка. Три дня спустя, когда корабль, Миновав Дамаск, уже взял курс на Алеппо, рулевой зашел в каюту капитана и доложил, что Мичман приболел и отлеживается внизу. Не отрываясь от изучения карты показаний Секстанта, капитан кивнул и тут же выбросил из головы это сообщение. На следующий день, когда он вышел на верхнюю палубу, ему сообщили, что Мичманом овладело бешенство. Изо рта у него идет пена, а голова скособочилась от опухоли на шее. Хмуро выслушав очередной доклад рулевого, капитан приказал корабельному врачу навестить больного. Поохов, рулевой добавил, что некоторые из корабельных кошек, похоже, сдохли. Оглянувшись, капитан посмотрел на рулевого. На лице капитана отразились беспокойство и досада. «Кошки, говорите?» Рулевой почтительно кивнул, опустив глаза. «Очень странно». На мгновение задумавшись, капитан, щелкнув пальцами, показал в сторону моря. «Выбрасывайте их за борт!» Всех трех сдохших кошек связали хвостами и выбросили в Средиземное море. Высунувшись из люка на палубу, Юнга проводил их взглядом, вытирая глаза концом своего красного платка. Вскоре они пристали к причалу в Алеппо, где выгрузили основной груз гвоздики и часть закупленных кофейных бобов, а несколько десятков крыс сами сбежали на берег. Судовой врач постучал в капитанскую каюту, где капитан со вторым помощником обсуждали погодные условия и стратегию дальнейшего плавания. — Вот и вы, — сказал капитан, — ну, как там наш приболевший мечман? «Умер, сэр», — ответил врач, почесав голову под париком и подавив отрыжку. Капитан, нахмурившись, оценил состояние врача, отметив скособоченный парик и сильный запах рома. «По какой причине?» Врач, в основном поднаторевший в качестве костоправа и зубодера, возвел глаза к низкому обшитому досками потолку каюты, словно пытался найти там нужный ответ. «Лихорадка, сэр!» — изрек он с пьяной решимостью. «Лихорадка? Вероятно, особый вид африканской лихорадки!» — туманно пояснил он. «Таково мое мнение. Он весь покрылся черными пятнами, понимаете, на руках и ногах, и также в более интимных местах, о которых неудобно упоминать здесь, в этом благоприятном для здоровья месте». «И посему, в силу необходимости, я сделал вывод, что он заболел, должно быть, где-то...» «Ясно», — оборвал его капитан, отвернувшись от врача и возревшись снова на карты. Он счел, что узнал все необходимое. «Сэр», — прочистив горло, сказал второй помощник, — «придется организовать морские похороны». Мичмана завернули в парусину и подняли на верхнюю палубу. Близко стоявшие моряки прикрыли носы и рты платками. От трупа исходила сильная вонь. Капитан прочел краткую молитву из Библии. Он тоже с трудом терпел исходящий от трупа запах, несмотря на то, что плавал уже четверть века и сбился со счета в количестве проведенных водных погребений. — Во имя отца, — провозгласил в итоге капитан, повысив голос, — чтобы заглушить сдавленные позывы к рвоте за его спиной. «И сына, и святого духа мы вверяем тело сие морским волнам». «Вы...» — он призвал жестом двух ближайших к нему моряков. «Поднимите его и предайте «Да...» «За борт». С позеленевшими лицами они бросились к трупу, подняли его и сбросили за борт. Неспокойная, волнистая поверхность Средиземного моря сразу скрыла тело Мичмана. К тому времени, когда они достигли Константинополя, имея заказ на доставку партии северных мехов, все кошки на корабле передохли, и увеличившееся число крыс стало сильно осложнять жизнь. «Крысы прогрызли ящики и добрались до запасов сушеного мяса», — доложил капитану второй помощник. «Сегодня утром в Камбузе оказалось штук пятнадцать или шестнадцать. Команда деморализована». Устремив взгляд в иллюминатор на линию горизонта, сообщил он. «За сегодняшнюю ночь заболело еще несколько человек. Сначала умерло двое, потом третий, а к утру скончался четвертый. Все от той же африканской лихорадки, от которой разбухает шея, кожа краснеет, покрывается волдырями» а местами чернеет. Капитану пришлось сделать внеплановую остановку на острове Рагуза, чтобы избежать неразберихи в ходе дальнейшего плавания и нанять матросов без поручительств или рекомендаций. Новые матросы поглядывали хитрыми глазками и скалились, показывая кривые и обломанные зубы. Они держались особняком и почти не разговаривали. Лишь иногда... Общались на каком-то польском наречии. Мэнская команда не доверяла им. Но вынужденно общалась с ними и делила жилье. Поляки, однако, мастерски убивали крыс. Они подходили к этому, как к своеобразной охоте. Оставляли крысам приманку, а сами лежали в засаде с огромной лопатой. Едва эти грызуны появлялись, гладкие и разжиревшие на морских припасах, Поляки выскакивали с истошными криками и улюлюканьем и забивали их до смерти, отчего крысиные мозги и кишки разлетались по стенам и потолкам. Потом они отрезали им хвосты и, привязав их к своим ремням, расхаживали по кораблю, прихлебывая из бутылок какую-то прозрачную жидкость. Прям наизнанку выворачивает, — заметил один из мэнских моряков юнги, — глянув на него с другого конца кубрика. «Верно?» И он похлопал себя по шее и плечам, где подробой кишели ненасытные блохи. «Проклятые крысы!» выругался он, перевернувшись в своей подвесной койке. В Венеции у них ожидалась лишь короткая остановка. Капитан спешил доставить груз в Англию для сокращения суммы убытков чтобы получить нормальное вознаграждение и закончить это адское плавание. Но пока проходила очередная разгрузка и погрузка, он велел Юнге раздобыть для корабля несколько новых кошек. Юнга стремительно сбежал на причал. Ему не терпелось покинуть корабль с его тесными кубриками и трюмами, вонючими крысами и смертельно опасной лихорадкой. Сегодня еще два матроса слегли с лихорадкой, один с мэна, как он сам, а второй — из польских матросов. С изголовья его койки свисал украшенный крысиными хвостами ремень. Юнге уже пришлось однажды прогуляться по Венеции в своем первом путешествии, и та прогулка отлично запомнилась ему. Странный город, не поймешь. То ли суша, то ли море. По ступеням домов плещутся нефритово-зеленые волны. Окна их освещаются мерцающими огоньками свечей, а вместо улиц — лишь запутанный лабиринт узких проходов, выходящих к горбатым, перекинутым через каналы мостам. В таком месте, где в тумане угловатых площадей, окруженных высокими зданиями, трезвонят церковные колокола, можно запросто заблудиться. Уходя, он оглянулся на моряков, которые передавали по цепочке ящики и мешки, перекрикиваясь друг с другом на смеси менского, английского и польского языков. Какой-то венецианец вез в их сторону нагруженную коробками тележку. Он тоже кричал, но на местном наречии. Он жестами пытался привлечь внимание моряков, придерживая свои коробки. И Юнга заметил, что на одной руке у него не хватало двух пальцев, а кожа на изуродованной руке выглядело странно сморщенной и оплывшей, точно свечной воск он взывал к морякам на корабле показывая здоровой рукой на свои коробки и тогда юнга увидел что тележка так сильно накренилась что коробки вот вот упадут на причал парень бросился вперед и выровнял тележку улыбнувшись удивленному венецианцу с извеченной рукой но быстро рванул в сторону завидев усатые мордочки кошек, сидевших под прилавком торговца рыбой. Неведомо для них обоих блоха с александрийской обезьянки, прожившая около недели на одной из выживших крыс, а до того заразившая кока, умершего вблизи Алеппо, перепрыгнула с парня на рукав мастера стеклодува, оттуда перебралась на его левое ухо и укусила в шею замочкой. Он ничего не почувствовал, поскольку прохладный сырой воздух канала уменьшал чувствительность кожи. А сам он думал только о том, как бы погрузить коробки с бусинами на корабль, получить оплату и поскорее вернуться на остров Мурано, где ему еще предстояло выполнить много заказов, а помощники за время его недолгого отсутствия наверняка опять подерутся. К тому времени, когда корабль проходил вблизи Сицилии, С африканской лихорадкой слег второй помощник. Его покрасневшие пальцы начали чернеть, а тело так обильно потело, что капли просачивались на пол через ткань гамака. Его также похоронили в море, как и двух поляков, за пределами Неаполитанского залива. Взятые в Венеции кошки, в свободное от ловли крыс, время, по природной склонности, предпочитали спать в трюме на коробках с бусинами из мурану. Видимо, что-то привлекало их в этих тщательно перевязанных деревянных поверхностях, на боках которых белела начертанная мелом венецианская маркировка. На этом этапе плавания в трюм спускалось мало народа, и когда эти кошки сдохли, а они сдохли быстро, одна за другой, их необнаруженные трупы так и остались лежать на венецианских коробках, покинув своих полосатых пушистых хозяев. Блохи заползли в коробки и поселились в рваных прокладках среди множества разноцветных бусинок Милле-Фиори, в той самой Ветыши, которую сунул туда помощник мастера Стекладова, того самого стекладова из Мурану работа, в мастерской которого теперь остановилась из-за того, что у многих рабочих свалила таинственная и смертельная лихорадка. В Барселоне выжившие польские матросы. Удрали с корабля, легко смешавшись с толпой в порту. Капитан, стиснув зубы, сообщил команде, что они будут продолжать плавание в меньшем составе. Доставят по назначению грузы гвоздики, тканей и кофе, продолжая следовать к берегам Англии. Команда выполнила приказ. Корабль побывал в портах Кадиса, Порту и Ларушели, потеряв по пути на север еще больше моряков и в итоге причалил в английском Корнуолле. Когда они вошли в порт Лондона, команда сократилась до пяти человек. Юнга в своем изрядно выцветшем шейном платке отправился искать корабль, готовый отправиться к острову Мэн, держа под мышкой единственную выжившую кошку из Венеции. Еще трое выживших моряков направились прямиком в знакомую им таверну, на дальнем конце Лондонского моста. Капитан, раздобыв лошадь, поехал домой к жене и родственникам. Разгруженный и сложенный на таможне груз постепенно развозился по Лондону. Гвоздику, специи, текстиль и кофе передали на продажу торговцам. Шелка доставили в Королевский дворец, изделия из стекла одному заказчику в Бермансе тюки с тканями, суконщиком и галантерейщиком в Улдгейт. Коробки со стеклянными бусинами, изготовленными мастером стеклодувом с острова Мурано до того, как он повредил руку, пролежали на полке склада около месяца. Потом одну из них отправили портнихе в Шрусбери, другую в Йорк, ювелиру из Оксфорда. Последнюю, самую маленькую коробку, где бусины по-прежнему лежали в ветоше с пола той муранской мастерской, отправили с посыльным на какой-то постоялый двор на северной окраине города, где она пролежалась неделю. Затем хозяин постоялого двора отправил ее вместе с пачкой писем и пакетов кружев в Йоркшир, передав их и путнику, уезжавшему в те края на лошади. Его кожаная сидельная сумка Ритмично побрякивала во время езды. Разноцветные бусинки, вертя своими шестицветными сферами, подпрыгивали и сталкивались друг с другом в ритме движения лошади. За два дня пути, всадник порой лениво размышлял о том, что же могло быть в той завязанной коробке, что могло так тихо и мелодично позвякивать. Две бусины разбились, раздавленные весом себе подобных. Пять штук непоправимо поцарапались. Более тяжелые бусины с каждым толчком лошади постепенно проваливались на дно коробки. Голодные и истощенные пребыванием на таможенном складе блохи повоползали из трепья. Однако они быстро восстановились и округлились, прыгая с лошади на человека и обратно, и также на прочих людей, с которыми всадник общался в пути на женщину, продавшую ему кварту молока, на ребенка, подошедшего погладить его лошадь, на молодого парня в придорожном трактире. К тому времени, когда всадник доскакал до Стратфорда, блохи отложили яйца в швах его дублета, в гриве лошади, в строчках седла, в филигранном плетении кружев и в тряпках между бусами. Из этих яиц вылупятся правнуки блохи, живший на обезьянке. Курьер передал письма, сверток кружев и коробку с бусами хозяину трактира на окраине города. Письма доставил их адресатам мальчишка по пенни за штуку. Одно, между прочим, прибыло на Хенли-стрит, и в том письме уехавший в Лондон на заработки муж писал своей родне о том, как вывихнул запястье, упав с крыльца, рассказывал о домашней собаке своего домовладельца, о том, что они собираются в турне с одним спектаклем и будут представлять его по городкам до самого Кента. Сверток с кружевами забрала через день-другой Белошвейка из Ившима. Всадник отправился на лошади в обратный путь к Лондону, заметив, однако, что езда вызывает у него неприятные ощущения. Кажется, в его подмышке появилась какая-то болезненная припухлость но он не обратил на это внимания и продолжил путь. Коробку с бусинами тот же юный разносчик доставил одной швее на Илли-стрит. Ей заказали новое платье для жены члена местной гильдии, в которой она собиралась принарядиться на праздник урожая. Говорили, что в свое время эта жена побывала в Лондоне и в Бате, где набралась утонченных идей о модных нарядах. Она сообщила швее, Что желает украсить лиф своего нового платья именно венецианскими бусинами? Иначе новый наряд ей будет не нужен, совершенно не нужен. Поэтому Швея отправила заказ в Лондон, откуда он прибыл в Венецию. А жена члена гильдии все беспокоилась, что доставка бусин может задержаться, и они отправили в Лондон второе письмо. Правда, так и не дождавшись на него ответа, однако ценный груз наконец-то прибыл. Подняв створку окна, швея взяла коробку у разносчика. Она уже собиралась открыть ее, когда в комнату вошла соседская девочка, Джудит, которая помогала ей в сметывании раскроет тканей и подборе цветной отделки. Швея торжествующе показала ей коробку. «Смотри!» — радостно произнесла она, взглянув на девочку. — Невысокую для своего роста, белокурую, как ангелочек, и с таким же ангельским характером. «Бусинки из Венеции!» — всплеснув руками, воскликнула Джудит. «Неужели это их доставили?» «Да, наверное», — рассмеявшись, ответила портниха. «А можно мне взглянуть? Можно посмотреть на них? Я сгораю от любопытства!» Портниха положила коробку на стол. «Конечно, милочка!» Ты можешь даже сама достать их. Придется только убрать все эти грязные тряпки. Бери ножницы. Она вручила девочке коробку с бусинами миллифиори, и Джудит с нетерпением взяла драгоценный груз, просияв счастливой улыбкой.